Глава третья. Очень страшные дети или подвиг маленькой мамы. Утром маленькая мама проснулась с готовым решением. Она уйдет из детского сада сама. Она не допустит, чтобы ее гнали, как козу из огорода. Она уйдет из детского сада во время тихого часа. Все лягут спать, и она тоже ляжет и сделает вид, что заснула, а потом уйдет. И ищи ее, свищи, как козу в поле. И вот настал тихий час, и все легли спать. Воспитательница выключила верхний свет, оставила гореть только маленькие лампочки. Маленькая мама легла спать в платье. У нее же был план, когда воспитательница выйдет из комнаты, она встанет и, не тратя время на одевание, уйдет. Она закрыла глаза и притворилась, что спит. И вдруг раздался страшный треск. Погас свет. Это было немного странно и очень страшно. На самом деле свет погас во всем детском саду. Не только в комнате, где была маленькая мама и другие дети. Свет погас во всех комнатах, в столовой, на кухне, в раздевалке, в коридорах и в кабинете заведующей. Дети не могли знать, что свет погас повсюду, но почувствовали эту особенную, густую темноту. Воспитательница выбежала из комнаты. Она испугалась, что там, где был трест, обрушился потолок. Прямо на детей! И бросилась туда. А дети испугались, что остались одни в темноте. Тут надо сказать, что маленькая мама боялась темноты. но не больше всего на свете. Больше всего на свете она боялась пауков. Пауков вроде бы не было, поэтому она не заплакала. Но те дети, которые больше всего на свете боялись темноты, начали плакать. Например, рядом с маленькой мамой горько плакала девочка. Это была девочка, у которой маленькая мама не раз отнимала игрушки. Однорукую куклу маленькая мама отняла именно у нее. Маленькая мама встала с кровати и подошла к ней. Она хотела ее утешить, но девочка подумала, что она приближается к ней не с утешением, а наоборот, с угрозой, что маленькая мама задумала побить ее в темноте. Маленькая мама сказала так ласково, как только могла, «Да не реви ты, рева-корова!» Девочка вскочила и побежала от маленькой мамы. Маленькая мама побежала за девочкой, чтобы её утешить. Так они немного побегали друг за другом. Было темно, дверь в коридор была открыта, и девочка случайно выбежала из комнаты. Маленькая мама услышала её плач и погналась за девочкой, чтобы её утешить. Маленькая мама не помнила, что было дальше. Они с девочкой куда-то вместе бежали, потом вместе упали, потом опять бежали. Потом было очень страшно, потом она плохо помнит. Потом их нашли. Их нашли в подвале детского сада, где они в полной темноте сидели на трубе. Вернее, маленькая мама сидела на трубе, а на коленях у нее сидела девочка. Девочка обхватила ее за шею так, будто она ребенок, а маленькая мама взрослая, хотя они были совершенно одинаковые по возрасту и по росту. а по весу девочка была даже чуть больше, чем маленькая мама. Под ними текла горячая вода. Когда воспитательница нашла их, она хотела сказать «Какое счастье, что вы живы!» Но не смогла сказать ни слова. Ей стало дурно. Ведь если бы маленькая мама отпустила девочку, та свалилась бы прямо в горячую воду. Она могла бы обжечься, удариться, утонуть. Обе девочки могли свалиться в воду, обжечься, удариться, утонуть. Воспитательница от ужаса не смогла сказать, какое счастье, что вы живы. «Это ты?» — только и сказала воспитательница маленькой маме. «Я?» — призналась маленькая мама. Воспитательница обхватила обеих девочек и закричала. «Все сюда! Они тут! На помощь!» И к ним пришла помощь, заведующая детским садом, нянечка и повариха. Все они очень удивились силе духа маленькой мамы. Ведь она просидела очень долго, почти полчаса с девочкой на руках. «Неужели тебе было не страшно?» — спросила воспитательница. Маленькая мама подумала и ответила. «Когда я ее догнала и спасла, мне было очень страшно». У, -у, у Вот так мне было страшно! Очень-очень страшно! У-у-у!» корова боялась ещё больше меня. Она плакала. Мне пришлось взять её на ручки. А когда я взяла её на ручки, я перестала бояться. Все кивнули. Повариха сказала, «Когда помогаешь другому, сам меньше боишься». Заведующая сказала, «Что правда, то правда». Когда в конце дня Ляля пришла в детский сад, ей не отдали маленькую маму, сказали подождать в раздевалке. Другим родителям тоже сказали не уходить домой и подождать в раздевалке. Вскоре вышла заведующая и сказала, что в садике произошло чрезвычайное происшествие. Ужасное чрезвычайное происшествие. Одновременно случилась авария со светом, обрушилась балка и прорвала трубу в подвале. В связи с этим в раздевалку сейчас кое-кого выведут. У Ляли не выдержали нервы, и она заплакала. Было совершенно очевидно, что сейчас выведут маленькую маму. Маленькая мама устроила аварию, обрушила балку, прорвала трубу в подвале. И тут вывели маленькую маму и поставили в центре раздевалки. Заведующая подошла к ней и взяла ее за руку. Ляля закрыла глаза и стала ждать, что заведующая скажет. «Вот эту девочку мы выгоняем. Эта девочка — настоящий черт!» «Эта девочка — настоящий герой! Она спасла человека!» — сказала заведующая. И рассказала, как именно маленькая мама спасла человека. Сказала, что это был подвиг, подвиг на трубе. Ляля открыла глаза, посмотрела на маленькую маму и заплакала еще сильнее от переживаний. А все родители стали аплодировать подвигу маленькой мамы. Мама девочки бросилась целовать свою дочку, потом маленькую маму, потом опять свою дочку. Потом она опять целовала маленькую маму, пока та ее не отпихнула. Маленькая мама не понимала, за что ее чествуют. Она, конечно, была рада любому вниманию, но не понимала, за что ей такое внимание в данном случае. За то, что она смелая. Но она не очень-то смелая. Ей было страшно в подвале. — Так меня выгоняют из детского сада или нет? — спросила она. — Конечно, нет. Героев не выгоняют из детского сада, — ответила заведующая. И осторожно погладила маленькую маму по голове. Все дети и родители удивились такой превратности судьбы. Утром человека с позором выгоняют из детского сада, а вечером аплодируют его подвигу на трубе. И опять принялись аплодировать. Потом Ляля с маленькой мамой пошли домой. Они шли медленно и обсуждали подвиг на трубе. Как все это вышло, сильно боялась маленькая мама или не очень, и вообще кто чего боится. «Я пауков боюсь, мышей боюсь, синие руки боюсь, синяя рука вышла из дома боюсь, гроб на колесиках боюсь, детей очень боюсь», перечисляла маленькая мама. «Детей? Ты боишься детей? Но ведь ты сама всех обижаешь. И что дети могут тебе сделать?» — удивилась Ляля. «Что? Да много чего! О, они много чего могут мне сделать!» Они очень страшные. Они могут... Маленькая мама замолчала. Могут меня первые побить. Могут первые отнять у меня ведерко. Они могут первые начать меня бить и обижать. Вот оно что! Маленькая мама боялась других детей. Вот что оказалось. Значит, она дралась из-за страха. Дралась и отнимала игрушки первая. Первая обижала, чтобы не обидели ее. — Ты дралась от страха? — спросила Ляля. — Ты ведь меня понимаешь? — застенчиво сказала маленькая мама. Ляля кивнула. И правда, это было мгновение чудесной близости. Она поняла, что маленькая мама всех боялась. Считала себя самой слабой, беззащитной, и поэтому дралась, на всякий случай. «Ты не слабая. Ты смелая. Ты сильная. Ты поняла, что ты сильная. Ты вон сколько времени держала девочку. Ты поняла, что ты сильная». Маленькая мама не ответила. Она остановилась у булочной. В этой булочной они обычно покупали жевательную резинку, конфеты и хлеб. «Или ты мне купишь жвачку, или я порву тебе шубу!» Тихо с угрозой в голосе сказала маленькая мама. И схватила Лялю за подол шубы и легонько потянула за подол. «Ой, шуба моя, шуба!» закричала Ляля. Шуба была новая, красивая. Ляля ею очень дорожила, и никому не разрешала трогать, тем более вцепляться в шубу грязными руками. Она очень рассердилась на маленькую маму. «Ты думаешь, ты можешь мне угрожать? Рвать мою шубу? Ставить условия? Ну нет!» И тут на всю улицу раздался громкий сердитый рёв маленькой мамы. «Подвиг! Я совершила подвиг!» А ты не можешь купить мне жвачку!» Ляля удивилась. «Как же ты можешь сравнивать подвиг и жвачку? То, что ты сделала, очень важно. Ты помогла девочке. А жвачка — это вообще ерунда!» «Жвачка — это очень важно! А девочка — это вообще ерунда!» — рыдала маленькая мама. Мгновение чудесной близости промелькнуло, И они опять друг друга не понимали, но очень любили. Что было дальше? Вот что было дальше. Маленькая мама перестала драться. Она больше не боялась других детей. Перестала драться, отнимать у других детей ведерки, совки и формочки и однорукую куклу и кубики. Маленькая мама прекрасно ходила в детский сад и становилась там человеком. Но можно ли сказать, что маленькая мама больше никогда не дралась, не отнимала у других то, что ей самой нужно? Ну, сказать, конечно, можно, но это будет не совсем правдой. Комментарии для родителей. Мы очень боимся травли, боимся, что ребенка будут обижать. Если это случится, мы захотим защитить нашего ребенка. Но не менее опасно, если наш ребенок обижает других детей. Мы ведь не хотим, чтобы ребенок вырос агрессивным, упрямым, унижал других людей, не мог жить в мире с самим собой. Ребенок, который обижает других, не находится в гармонии с самим собой. Ему страшно. Причина его агрессии, в общем-то, всегда одна — Это ответная реакция на опасность, исходящую от окружающего мира. Когда ребенок обижает других детей, совершенно не работают привычные формулы. «Как тебе не стыдно?» Нет, ему не стыдно. Ему не стыдно, а страшно. Ребенок не реагирует на «с тобой никто не будет дружить», не реагирует на классическое «а если бы с тобой так?» С ним уже так, или даже хуже. И самое сильное «ты плохой» не пугает ребенка. Ведь есть что-то куда более сильное, что внушает ему страх. Поэтому нам сначала нужно найти слова, которые мы можем сказать не ребенку, а самим себе. Спросим себя, почему ребенку страшно, почему плохо. Достаточно ли ему внимания, понимания и любви, Не ревнует ли он? Не проявляем ли мы сами словесную агрессию? это уж само собой. Ну и конечно, мы не берем случаи, когда в семье есть физическая агрессия. Тут все понятно и нужно спрашивать себя о другом, как защитить ребенка. 10 слов, которые мы можем сказать ребенку, если он обижает других детей. Что я могу сделать? чтобы тебе не было страшно. Мы сначала предлагаем помочь, и только потом спрашиваем, чего ты боишься. Теперь вернемся к тому, как маленькая мама боялась идти в детский сад, и посмотрим, что мы можем сказать ребенку, который растерян и боится нового. Десять слов, которые мы можем сказать ребенку, если он боится идти в новое место. В детский сад, в первый класс, в новую школу. «Если будет плохо, я помогу тебе все изменить». Важно сказать именно эти слова. Мы не говорим «если тебе будет плохо, мы с тобой все изменим». Такая формулировка приглашает ребенка жаловаться. «Жалуйся в любое время, я приду, взмахну волшебной палочкой, и все изменится». Эти слова означают «у тебя всегда есть выход». К примеру, перейти в другой класс. При этом ты сам принимаешь решение и берешь ответственность на себя. А я, взрослый, помогу тебе. Не оставлю тебя одного.